Глава 18. Во льду. Наше путешествие обратно через колючие дебри было не таким захватывающим, как в прошлый раз. Драконы, пауки и феи-убийцы нам на пути не попадались, хотя я легко могла бы врезаться в улей последних. Мысли мои были поглощены Эшем и родными. Неужели он убьет их, хладнокровно зарежет их Невидимый и неслышимый. Что же мне тогда делать? Я прижала ладонь к лицу, тщетно пытаясь остановить слезы. Я бы его убила. Если он каким-то образом причинит вред маме или Итану, я сама воткну нож ему в сердце, даже если буду оплакивать его до скончания веков, даже обожая его больше жизни. Изнемогая от волнения, борясь с отчаянием, В котором едва не утонула, я не заметила, как Пак остановился и врезалась в него. Он удержал меня, не говоря ни слова. Мы дошли до конца туннеля, в нескольких шагах от нас стояла среди шипов и колючек простая деревянная дверь. Даже в сумерках колючих дебри я узнала ее. Именно эти врата много месяцев назад впервые привели меня в Фейриленд. Здесь все и началось. В шкафу Итана. Скре, летевший впереди нас, издал последний писк и полетел обратно по туннелю, назад к Леананши, чтобы отчитаться, я полагаю. Для меня пути назад не существовало. Я потянулась к дверной ручке. «Подожди», — велел Пак. Я обернулась в нетерпении и раздражении, но встретила его мрачный и серьезный взгляд. «Ты готова, принцесса?» — нежно спросил он. «Кто бы ни был за этой дверью, это уже не Эш. Если придется спасать твою семью, отступать уже поздно. Возможно, придется...» «Знаю», — перебила я, не желая слушать продолжение. В груди все сжалось, в глазах защипало, но я смахнула накатившие слезы. «Знаю». Давай. Давай просто сделаем это, ладно? Что-нибудь придумаю при встрече. И пока Пак не успел ничего ответить, я распахнула дверь и вошла. Холод нахлынул на меня моментально, перехватив дыхание. В воздухе царил мороз. Дрожа я в ужасе озиралась по сторонам. Живот скрутило до тошноты. Спальня Итона была полностью скована льдом. Стены, комод, книжная полка все было покрыто слоем... Кристаллизованной воды толщиной чуть ли не в два пальца, но настолько прозрачной, что можно было разглядеть, что под ней. За окном стояла холодная ясная ночь, лунный свет мерцал безжизненно. Вот черт! услышала я шепот Пака за спиной. Где Итан? всхлипнула я, бросаясь к его постели. От ужасающей картинки того, что он заключен в ледяной капкан, неспособный дышать. меня чуть не вырвало. Но заправленная постель под слоем льда была пуста и нетронута. «Где он?» прошептала я на грани паники. Вдруг из-под кровати раздался слабый шум, тихое хриплое всхлипывание. Бросившись на колени, я заглянула под кровать, опасаясь очередных чудищ, призраков и прочих тварей. В дальнем углу зашевелился небольшой комочек и дрожа, поднял на меня бледное личико. «Мегги!» «Итан!» С невыразимым облегчением я полезла под кровать и вытащила его, прижимая к себе. Он был таким холодным и цеплялся за меня замерзшими ручками, дрожа, как осиновый лист. «Ты вернулась!» прошептал он, пока Пак пересек комнату и тихо закрыл дверь. «Быстрее!» «Надо спасти маму и папу!» Кровь застыла в моих жилах. «Что произошло?» — спросила я, держа его одной рукой, а другой открывая дверь, через которую мы прошли. Теперь это был обычный шкаф. Порывшись, я достала незамороженное покрывало и укутала и Итана, усадив четырехлетнего мальчонку на кровать. «Пришел он!» — прошептал Итан, плотнее кутаясь в покрывало. Темный человек. Паук сказал, что он идет и велел прятаться. Какой еще паук? Ч человек под к кроватью. Ясно. Я нахмурилась, согревая его онемевшие пальчики своими. С чего вдруг боги ему помогать? Что было потом? Я спрятался и все превратилось в лед. Итан сжал мою руку, глядя на меня умоляюще своими большими голубыми глазами. «Мегги, мама и папа там, с ним! Ты должна спасти их! Прогони его!» «Прогоним», — пообещала я. Сердце забилось быстрее. «Мы все исправим, Итан, обещаю тебе!» «Пусть посидит здесь», — пробормотал Пак, подглядывая через щель в двери. «Чёрт, похоже, весь дом скован льдом. Эш здесь, это точно!» Я кивнула. «Мне не хотелось оставлять Итана, но мой братишка ни в коем случае не должен был видеть, что будет дальше». «Жди здесь», — велела я ему, приглаживая вьющиеся волосы. «Сиди в своей комнате, пока я за тобой не приду. Закрой дверь и не выходи, чтобы не случилось, ясно?» Итан всхлипнул. и плотнее закутался в одеяло. Сердце подступило к горлу, когда я повернулась к Паку. «Ладно», — шепнула я, — «найдем Эша». Мы медленно спустились по лестнице. Пак шел впереди. Я вцепилась в перила, поскольку ступеньки были предательски скользкими. В доме царила пугающая тишина. Чужой дворец из сверкающего хрусталя. Воздух был таким морозным, что обжигал легкие и пальцы. Мы вошли в гостиную, погруженную в сумерки. Свет исходил лишь из открытой двери до да отмерцающих помех телевизора. В этом слабом освещении я увидела макушки мамы и люка, сидевших спиной на диване. Склонившись друг к другу, будто во сне, они были скованы льдом, как и все вокруг. Сердце мое замерло. Мам! Я бросилась вперед, Но Пак схватил меня за руку, оттащив назад. Я пыталась вырваться, но увидела его лицо. Взгляд его стал жестким. Он стиснул зубы, спрятал меня за собой и вынул кинжал. Дрожа, я заглянула в гостиную еще раз, и из тени у дальней стены появился Эш с мечом наготове. В резком синем свете он выглядел ужасно. Кожа его потрескалась на скулах, глаза запали, На руках появились новые раны, Кожа вокруг них почернела, став мёртвой. Он смотрел на нас серебристыми глазами, Полными боли и безумия. Убийца до мозга костей, но я его уже не боялась. Теперь меня поглотило горе, Ужасная душераздирающая боль От осознания того, что что бы ни случилось, Я должна позволить ему умереть. Сегодня, прямо здесь, в нашей гостиной! Я подавила слезы и шагнула вперед, игнорируя Пака, когда он схватил меня за руку. Я не могла оторвать взгляд от мрачного принца, стоявшего посреди комнаты. «Эш!» – прошептала я, и глаза его метнулись к моему лицу, следя за каждым моим движением. «Неужели ты меня не слышишь? Прошу, подай знак, иначе паку придется. Я тяжело сглотнула, а он продолжал тупо смотреть на меня. Эш, я не могу позволить тебе причинить вред моим родным, но тебя я тоже терять не хочу. Слезы хлынули по щекам. Я смотрела на него в отчаянии. Прошу, скажи, что можешь сопротивляться, пожалуйста. Убей меня. Я глубоко вздохнула. в шоке уставившись на него. Он стоял неподвижно, работали только челюстные мышцы, пока он будто силился что-то сказать. «Я не могу сопротивляться», выдавил он, зажмурившись. Рука его дрогнула, крепче сжимая меч. «Тебе придется убить меня, Меган. Я не могу остановиться». Эш. Глаза его открылись, уже остекленевшие. «Беги, сейчас же!» Пак оттолкнул меня, когда Эш прыгнул через всю комнату, взмахнув мечом, оставляя в воздухе голубой световой шлейф. Я упала на пол, расцарапав ладони и колени о лед. Прислонившись спиной к стене, я наблюдала за развернувшейся посреди нашей гостиной битвой Пака и Эша. и снаружи. Мне его не спасти. Я потеряла Эша навсегда, а хуже всего то, что один из них умрет. Если победит Пак, то погибнет Эш. Если победителем выйдет Эш, я потеряю все, включая свою жизнь. Мне стоило болеть за Пака, но холодное отчаяние в моем сердце заблокировало все чувства. Когда Эш резко уклонился от опасного выпада сверху, в его волосах у основания на затылке что-то блеснуло. С трудом поднявшись на ноги, я напряглась, всматриваясь внимательнее. Крошечная искра холода, железные чары блеснули у самого основания позвоночника, я ахнула. «Вот оно! Жук, контролирующий и в конечном счете убивающий его!» Будто, услышав мои мысли, Эш резко повернулся ко мне. Когда Пак нанес ему удар со спины, Эш отбросил его в сторону и сделал выпад вперед мечом. Пак в последний момент увернулся, но недостаточно быстро, и ледяное лезвие вошло ему глубоко в плечо. Я вскрикнула. Пак пошатнулся. На его рубашке расцветало багряное пятно. Лицо побелело от боли. Эш бросился ко мне, и я напряглась. сердце бешено колотилось за все время что я видела его в сражениях у меня сложилось представление о том чего ожидать когда он замахнулся мечом мне по голове я нырнула вперед и услышала свирепый треск льда откатившись я оглянулась и увидев приближающийся меч бросилась в сторону едва уклонившись от второго удара меч вонзился в пол обдав меня ледяными осколками Я стукнулась в стену, и когда обернулась, Эш уже стоял надо мной с высоко поднятым оружием. Бежать было некуда. Я посмотрела ему в лицо. Зубы стиснуты, рука дрожала. Он встретился со мной взглядом. На долю секунды меч дрогнул, и Эш закрыл глаза. В этот момент Пак возник словно из ниоткуда и с воплем вонзил кинжал ему в грудь. Время остановилось. Крик застрял у меня в горле. Пак и Эш безмолвно уставились друг на друга. Пак содрогался, не то от рыданий, не то тяжело дыша. Какое-то время они так и стояли в смертельных объятиях друг друга, пока Пак, издав сдавленный звук, не высвободился, вынув окровавленный кинжал. Меч выпал из рук Эша. и слязгом упал на пол. Эш пошатнулся, сумев на мгновение удержаться на ногах, и прижал руки к груди. Покачнувшись, он прислонился спиной к стене, темная кровь стекала на заледеневший пол, образуя лужицу у его ног. Обретя, наконец, голос, я позвала его по имени. Эш поднял голову и устало улыбнулся мне. Затем его серебристые глаза потускнели, подобно солнцу, исчезающему за горизонтом, и он рухнул на пол.